он почти безошибочно разобрался в некоторых характерах и быстро учел слабые стороны тех, на кого он хотел и мог влиять. Свое поведение он согласовал с обстоятельствами. В царском селе он являлся под личиной праведника, посвятившего себя Богу. В светских гостиных среди своих поклонниц стеснялся уже гораздо меньше. И, наконец, у себя дома или в отдельном кабинете ресторана, в интимной компании своих сообщников – давал полную волю своему пьяному и развратному разгулу. В некоторых, к счастью, весьма ограниченных кругах высшего петербургского общества, где оккультизм всякого рода имел самое широкое распространение, где люди искали волнующих ощущений в спиритических сеансах, тянулись ко всему острому и необычайному в области нездоровой мистики, Распутин стяжал себе выдающийся успех. Как не скрывал он своей принадлежности к сектанству, люди при близком соприкосновении с ним, может быть, бессознательно чувствовали, что в нем, помимо его собственной темной силы, живет и действует какая-то жуткая стихия, которая к нему влечет. Эта стихия была «Хлыстовство» с его пьяно-чувственной мистикой. «Хлыстовство»? все построено на сексуальных началах и сочетает самый грубый материализм животной страсти с верою в высшие духовные откровения. Молитвенные собрания родения хлыстов имеют целью одновременно доводить до высшей степени и религиозные иступления, и эротический экстаз. По верованиям хлыстов, в момент наибольшего истерически-сексуального возбуждения Святой Дух не сходит на человека, и свальный грех, которым зачастую заканчиваются хлыстовские моления, есть не что иное, как действие божественной благодати. В основе хлыстовства есть, несомненно, что-то языческое. Танец, начинающийся с медленных ритмических движений, затем переходящий в безумное окружение. Ослепительный блеск множества свечей, зажигаемых в комнате во время молений – и дикая любовная оргия. В темных тайниках народной души, видимо, сохранились чувства и образы далекой древности, которые вылились в формах кощунственного искажения христианской веры. Характерно, что хлысты не только не разрывают официальной связи с православной церковью, но посещают ее богослужения, признают все ее таинства и очень часто причащаются, находя, что принятие святых тайн дает им особую силу для призывания Святого Духа. Свой чудовищный разврат Распутин оправдывал типично хлыстовскими рассуждениями и внушал иногда женщинам, что близость с ним отнюдь не является грехом. Распутин ездил из дома в дом, засыпаемый приглашениями. Одни хотели видеть его из любопытства, другие, особенно в начале, интересовались его святостью и прозорливостью, третьи больные натуры порабощались ему окончательно. Когда Распутин приобрел влияние в политических сферах, его окружили еще более тесным кольцом. Перед ним заискивали, ему дарили подарки и давали взятки, кормили его обедами, спаивали вином. Распутин пользовался популярностью только в определенном кругу своих поклонниц и тех лиц из правящих кругов, которые нуждались в его поддержке. Остальной же здравомыслящий Петербург относился к нему отрицательно. Его жизнь в Петербурге превратилась в сплошной праздник, в хамельной разгул беглого каторжника, которому неожиданно привалило счастье. Понятно, что в конце концов у него вскружилась голова от сознания своей силы, от подобострасти окружающих, от непривычного количества денег и невиданной роскоши. Его цинизм дошел до последних границ. Да разве и могло быть иначе? Мог ли он стесняться с теми сановниками, которые дожидались у него в передней, с теми женщинами, которые готовы были почтительно целовать его грязные руки? Чем сильнее он чувствовал свое могущество, тем меньше уважал окружающих. Но от разгула и опьянения властью он и сам опускался, теряя всякое чувство меры, всякую осторожность. Конец его явился характерным завершением всей его жизни. В ледяную воду Невы было брошено его тело до последней минуты, старавшееся преодолеть и яд, и пулю. Сибирский бродяга — отважившийся на слишком рискованные дела, не мог умереть иначе. Только там, у него на родине, в волнах Табола или Туры, едва ли бы кто искал труп убитого конокрада Гришки Распутина. Распутинство и большевизм — два явления, которые как будто не имеют между собой никакой внутренней связи. В действительности же Эта связь огромна. Распутин был олицетворением той темной силы, которая поднималась с самого дна русской жизни и несла в себе полное попрание и разложение всех нравственных начал. Он вместе с тем был и прообразом грядущих ужасов и грядущего хамства. «Мужик в смазных сапогах», как он сам говорил про себя, Вошел во дворец и гулял по царским паркетам. Этими грязными сапогами он растоптал вековую веру народа в чистоту и справедливость царского служения. В личности Распутина во всей его карьере был заложен надвигавшийся большевизм с его невежеством, алчностью, цинизмом и развратом, с темной похотью власти, не знающей никакой ответственности перед Богом и людьми.